Одним словом, они принадлежат к числу нивелировщиков. Эти ложно названные свободные умы, как словоохотливые и борзопишущие рабы демократического вкуса и его современных идей. Все это люди без одиночества, без собственного одиночества. Неотесанные, бравые ребята, которым нельзя отказать ни в мужестве, ни в почтенных нравах. Только они до смешного поверхностны, прежде всего с их коренной склонностью видеть в прежнем, старом общественном строе более или менее причину всех людских бедствий и неудач. Причем истине приходится благополучно стоять вверх ногами. То, чего им хотелось бы всеми силами достигнуть, — это общее стадное счастье зеленых пастбищ, соединенное с обеспеченностью, безопасностью, привольностью, облегчением жизни для каждого. Обе их несчетное число распропеты и песни, оба их учения называются равенство прав и сочувствие всему страждущему. И само страдание они считают за нечто такое, что должно быть устранено. Мы же, люди противоположных взглядов, Внимательно и добросовестно отнесшиеся к вопросу, где и как до сих пор растение-человек наиболее мощно возрастало в вышину, полагаем, что это случалось всегда при обратных условиях, что для этого опасность его положения сперва должна была разрастись до чудовищных размеров, Сила его изобретательности и притворства, его ум, должна была развиться под долгим гнетом и принуждением до тонкости и неустрашимости. Его воля к жизни должна была возвыситься до степени безусловной воли к власти». Мы полагаем, что суровость, насилие, рабство, опасность на улице и в сердце, скрытность, стаицизм, хитрость, искусителя и чертовщина всякого рода, что все злое, ужасное, тираническое, хищное и измененное в человеке также способствует возвышению вида «человек» как и его противоположность. Говоря только это, мы говорим далеко еще не все. И во всяком случае находимся со всеми нашими словами и всем нашим молчанием на другом конце современной идеологии и стадной желательности. Как ее антиподы, быть может, Что же удивительного в том, если мы, свободные умы, не самые общительные умы? Если мы не всегда желаем открывать, от чего может освободиться ум и куда, пожалуй, в таком случае направится его путь. И что означает опасная формула По ту сторону добра и зла, которую мы, по меньшей мере, предохраняем себя, чтобы нас не путали с другими. Мы суть нечто иное, нежели «либерпансер», «либерипансатори», «свободомыслящие» и как там еще называют себя эти бравые ходатайи современных идей. Мы были, как дома, или, по крайней мере, гостили во многих областях духа. Мы постоянно вновь покидали глухие, приятные уголки, где, казалось, нас держала пристрастная любовь и ненависть, юность, происхождение, случайные люди и книги, или даже усталость странников, полные... Злобы к приманкам зависимости, скрытым в почестях или деньгах, или должностях, или воспламенении чувств, благодарные даже нужде и чреватые переменами болезней, потому что она всегда освобождала нас от какого-нибудь правила и его предрассудка. Благодарные скрытому в нас Богу, дьяволу, овце-червю, Любопытная до порока, исследователи до жестокости, С пальцами, способными схватывать неуловимое, С зубами и желудками, могущими перерабатывать самое неудобоваримое. Готовые на всякий промысел, требующий острого ума и острых чувств. Готовые на всякий риск, благодаря чрезмерному избытку свободной воли с передними и задними душами, в последние намерения которых не так-то легко проникнуть, с передними и задними планами, которых ни одна нога не посмела бы пройти до конца, сокрытые под мантиями света покорители, хотя и имеющие вид наследников и расточителей, с утра до вечера занятые упорядочиванием собранного, скряги нашего богатства и наших битком набитых ящиков Экономные в учении и забывании, Изобретательные в схемах, Порой гордящиеся таблицами категорий, Порой педанты, порой ночные совы труда, Даже и среди белого дня, а при случае, А нынче как раз тот случай, даже пугало. Именно поскольку мы прирожденные, неизменные, ревнивые друзья одиночества, нашего собственного, глубочайшего, полночного, полдневного одиночества, вот какого сорта мы люди. Мы свободные умы. И, может быть, и вы тоже? Представляете собою нечто подобное? Вы — нарождающиеся. Вы — новые философы.